Глава 20 В очередной раз в голове мелькает мысль, что я нахожусь в сказке. А может, все происходящее — это сладкий сон? Если так, то как же не хочется просыпаться? Мы становимся ближе, и я ума не приложу, что с этой близостью делать, ведь рано или поздно Сказка закончится, и придется ворваться в суровую реальность. Но пока этого не произошло, я наслаждаюсь всем тем, что происходит в моей жизни сейчас. Мы выходим на террасу, а я безмолвно ахаю. Передо мной открывается романтическая картинка, которую я столько раз прокручивала в голове в тот период, когда встречалась с Маратом. Зажженные свечи в изящных подсвечниках, свежие цветы в вазе и накрытый стол с коллекционной бутылкой вина вызывают внутри волнение и трепет. А мир будто чувствует, что происходит со мной, и, притянув за талию, утыкается в копну моих волос, шепча что-то на своем языке. Мы подходим к столу, и мужчина отодвигает для меня стул. Амир касается пальцами моего запястья, и я, резко повернувшись, встречаюсь с его губами. «Я так рад, что ты здесь!» Голос с нотками хрипотцы обволакивает уши. «И я», — отвечаю сдавленно, — «как будто ты находишься именно там, где и должна, Анастасия. Понимаешь, о чем я?» «У меня такое же ощущение, Амир». Успеваю сказать, прежде чем он впивается в мой рот горячим поцелуем. Жар растекается по каждой клеточке тела, когда я снова чувствую губы шейха на своих. Так называемые «бабочки» в животе ощущаются настолько сильно, что голова идет кругом от переизбытка эмоций. И интересно, это состояние когда-нибудь пройдет? Он нехотя отрывается от меня и тяжело дыша заглядывает в глаза, но проникает куда глубже, в самую душу. А мир видит меня насквозь, а я, не сопротивляясь, открываю этому мужчине всю себя, хоть и головой понимаю, чем может быть чревато, когда один человек растворяется в другом. Я это уже проходила с Маратом. Поужинаем, я быстро киваю, и опускаюсь на предложенный стул. Амир садится напротив. Ужинаем молча. Я наслаждаюсь прекрасным видом, отменной едой и выдержанным вином. Однажды ты упоминал, что учился за границей. Первый завязываю разговор. Да, я учился в Америке. Кивает он. Амир ставит бокал на стол и внимательно смотрит на меня в ожидании следующих вопросов. «Не хотелось остаться там после учебы?» «Интересуюсь я». «Даже если бы и хотелось, то я не смог бы». «Я нужен Саиду здесь», — объясняет он. «Сложно было перестроиться после возвращения. Все же менталитет и традиции стран, где бы родился и жил, и где учился, слишком отличаются. в Первые дни было крайне сложно. У нас есть определенные ограничения, которых не было в Америке, поэтому мне потребовалось некоторое время» чтобы перестроиться», — улыбается Амир. «Чему ты улыбаешься?» «Воспоминаниям. Когда мы впервые встретились, он снова поднимает бокал и подносит его к моему. В тот день я как раз свернулся из Америки, а я впервые приехала в отпуск», — отвечаю я, «который все изменил для нас», — вкратчиво произносит шейх. «От его слов мне становится грустно», Ведь будущего у нас нет. Есть только здесь и сейчас. Прячу глаза в бокале с вином, а затем утыкаюсь в тарелку. Не хочу, чтобы он видел или знал о моих чувствах и переживаниях. И лучшее, что я смогу сделать в этот момент, так это перевести тему разговора. «Расскажи о своей учебе в Америке, прошу я». Это было поистине прекрасное время начиная с учебы и заканчивая друзьями, которых я смог там обрести. А мир предается воспоминаниям, а я, наконец, решаюсь поднять на него глаза. Он улыбается. «Мне нравилось там учиться, с преподавателями сложились прекрасные отношения, я участвовал в общественной жизни университета, даже играл в американский футбол». «Вот это да! Неожиданно!» — смеюсь я. «Я тебе больше скажу!» усмехается Амир, откидываясь на спинку стула. «На протяжении последних двух лет наш университет занимал первые места, а выпускной год я был капитаном команды». «Представляю, как тебе не хотелось уезжать», протягиваю я. «Да, меня почти неделю провожали». От его глубокого смеха по коже прокатывается рой мурашек. «На третий день проводов Я опоздал на самолет и остался там еще на двое суток. Саид был в ярости. Могу представить. Улыбаюсь я, убирая прядь волос за ухо. Но и его вот тоска по мне, к счастью, оказалась сильнее злости за мою провинность. Спокойно продолжает он. «А ты разве не приезжал сюда?» Удивленно спрашиваю я. «Мне показалось, что вы очень близки с братом». «Это так. У нас никого нет, кроме друг друга». «Наши родители погибли. Дядя воевал с нами за трон. Мы с Амиром больше, чем братья. Он самый близкий для меня человек. А что касается приездов, когда я учился в Штатах, летом я там работал. Саид сам несколько раз приезжал ко мне. Но до моего окончательного возвращения мы не виделись год. Зато теперь ты здесь, и это останется неизменным, быстро говорю я». Давай поговорим о твоей учебе и о твоей жизни в России. Чем ты увлекаешься, Анастасия? शेख переводит тему. Мы разговариваем без умолку до глубокой ночи, а Амир оказывается начитанным и интересным собеседником. Несмотря на то, что глаза уже слипаются и меня клонит ко сну, уходить к себе совсем не хочется. Мне так уютно и легко рядом с ним. Будто мы знакомы с самого детства. Ты уже засыпаешь. Насмешливо говорит Амир, когда я в очередной раз зеваю, прикрывая рот рукой. Насыщенный день получился. Тебе нужен отдых. Спасибо, Амир. Единственное, что я могу сказать, прежде чем мужчина притягивает меня к себе. Перебравшись к нему на колени, я вцепляюсь в мускулистые плечи и первое целую Амира. Но он быстро перехватывает инициативу и углубляет поцелуй. В его объятиях я рассыпаюсь на мелкие осколки, а каждое прикосновение отдается в теле волной желания принадлежать ему. Однажды эта сказка закончится, и карета превратится в тыкву. Но пока этого не произошло, я постараюсь Просто побыть счастливой.